Глава 14. Я добрый, веселый и толстый. Про клубы анонимных обжор и радость победы. После двух недель диеты я понял, что потерял 14 дней жизни. Наверное, общий подход к лечению ожирения можно сравнить с лечением алкоголизма. Пациент должен осознать и принять, что страдает серьезным заболеванием, требующим пожизненного соблюдения определенных лечебных мероприятий. Иначе рецидив болезни неизбежен. Это признание дается, как правило, нелегко. Но именно с него начинается успешное лечение болезни. Чем раньше приходит понимание и принятие реальности, тем лучше. Моя подруга, решившая похудеть, собралась на две недели в Италию. Там я, хочешь не хочешь, буду на средиземноморской диете. Когда приеду, все ахнут. Возможно, кто-то из вас видел популярный комедийный сериал «Майк и Молли». Действие сериала происходит в Чикаго, полицейский Майк знакомится с учительницей начальных классов Молли. Их первая встреча происходит на курсах анонимных обжор, которые и Майк, и Молли начали посещать в надежде сбросить лишний вес. В каждом из них около 200 килограмм, они комичны, неуклюжи и обаятельны. Майк ходит в специальном СИПАП-устройстве от храпа. Молли ходит в перевалку, как утка. Но они любят друг друга, мечтают о детях и очень хотят похудеть. Напарник и друг Майка, офицер Карл, любит подшучивать над полнотой друга, но при этом всячески поддерживает его в стремлении сбросить лишние килограммы. Молли живет в мире постоянных искушений. Снизить вес ей всегда мешают изящные мать и сестра, которые не нуждаются в диетических ограничениях. Любовь к еде и общее желание похудеть делают двух героев отличной парой. Клубы для людей с лишним весом, желающих похудеть, существуют не только в кино. Некоммерческая организация «Анонимные обжоры» появилась в 1960 году в Калифорнии. Группа толстых друзей, осознавших, что привычка объедаться сродни алкоголизму, создали свое сообщество по образу и подобию известной американской организации «Анонимные алкоголики». Сейчас такие организации, помогающие людям с ожирением изменить свою жизнь, есть во многих странах, в том числе и в России. В интернете можно найти сайты этих организаций, прийти на встречи групп анонимных обжор. Там у всех общая проблема, люди поддерживают и мотивируют друг друга. Кому-то такие сообщества помогают, большинству, к сожалению, нет. Главное, что надо понять, путь к победе лежит через правду. Больные ожирением часто не готовы озвучить, признать правду. Они не обжоры. Некоторые психологические методики лечения ожирения сводятся к тому, что психолог оскорбляет толстого человека, говорит ему, что он отвратительный, жирный, вонючий, безвольный, никому не нужный. Через эти эпитеты психолог пытается вызвать непринятие себя самого, борьбу с собой и в итоге победу. Но такие методы могут наносить разрушительные удары по самооценке. Не позволяйте себя унижать. Изменение образа жизни не должно прийти к вам через разрушение личности. Начиная лечение ожирения, постарайтесь не обманывать ни врача, ни себя. Весьма часто в процессе общения с пациентом врач с горечью обнаруживает, что пациент ему лжет. Лжет, что принимал назначенные лекарства. Лжет, что соблюдал рекомендованный образ жизни. Лжет в глобальных вопросах и в мелких деталях. Но почему возникает эта ложь? Что стоит за ней? У меня есть родственник, очень пожилой человек, сам в прошлом врач, умница, аналитик. Последние 15 лет он с семьей живет в одной из развитых европейских стран. Там он начал набирать вес, в процессе обследования у него выявили гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. И, как положено, назначили лечение левотироксином гормоном щитовидной железы но, что любопытно, никак не могут достичь целевого уровня ТТГ, контрольного гормона, который должен нормализоваться при таком лечении. Тетруют дозу препарата, уточняют, регулярен ли прием, соблюдаются ли все правила лечения. Пациент уверенно отвечает на все вопросы врачей, демонстрируя строжайшее соблюдение их рекомендаций. Врачи в недоумении. Но мне родственник поведал по секрету, что вовсе не принимает назначенную дозу левотироксина. Принимает с самого начала лечения 50 микрограмм левотироксина ежедневно и не считает нужным повышать дозу, он думает, что это повредит его сердцу. Так и живет, с некомпенсированным гипотереозом. Мерзнет, отекает, страдает от запоров, но назначение врачей упрямо саботирует. На вопрос, почему он это делает, ответил, «Я самостоятельно изучил вопрос в учебниках и лечусь так, как считаю правильным». Мои разъяснения не помогали переубедить уверенного в своей правоте пожилого человека. И только распечатанная специально для него из интернета книжка для пациентов с гипотереозом профессора Фадеева поселила сомнения в душе моего родственника. Он сообщил, что подумает об увеличении дозы левотироксина. Все это я рассказала к тому, чтобы мы, врачи, не забывали, что пациент может сомневаться в правильности наших рекомендаций, даже если внешне выражает полное согласие с ними. Но есть и обратная сторона медали. Многие пациенты в процессе общения с врачом обнаруживают, что врач скрывает от них правду, проще говоря, лжет. Почему же врач обманывает пациента? Для тех из нас, кто начинал работать врачом еще в советские времена, не секрет, что были диагнозы, о которых пациентам не сообщали. Прежде всего это касалось онкологических заболеваний, когда больному объявляли, что у него язва желудка или пневмония, скрывая факт выявления злокачественной опухоли. Существовали и другие серьезные заболевания, о которых считалось неправильным сообщать пациентам. Так, например, могли скрыть от человека, что у него инфаркт миокарда или инсульт. Для чего это делалось? Чтобы не волновать больного. Говорить человеку, что у него опасная болезнь, считалась негуманным. Врачи, как правило, вступали в сговор с близкими родственниками пациента, которым рассказывали всю правду. И уже сообща, врачи и родственники устраивали танцы с бубнами, вокруг больного, мороча ему голову, лишь бы он не догадался о верном диагнозе, но максимально возможное лечение все-таки получил. Большинство пациентов догадывались о реальном состоянии дел, но подыгрывали своим близким, чтобы не огорчать их. Вот в такой атмосфере взаимного недоверия заговора молчания традиционно пребывают у нас до настоящего времени врач и больной. Чтобы разорвать этот порочный круг, надо попытаться проанализировать все причины его возникновения и уделить особое внимание нашим врачебным ошибкам в формировании атмосферы недоверия в общении с пациентом. Когда человек врет, когда боится, боится, что накажут, боится, что не разрешат, боится, что будут насмехаться, боится унижений, оскорблений, криков, руганий, боится разочаровать, не соответствовать, просто не понравится. Человек с детства настолько не свободен от мнений других людей, родителей, друзей, учителей и воспитателей, родственников и знакомых, что фактически вынужден врать, чтобы обеспечить собственную безопасность или иллюзию безопасности. Но не свобода — это рабство, лгут рабы. Свободным людям незачем лгать. Человеческое общество устроено непросто. В социуме сложно сохранять самоощущение свободного человека. Но все мы родились и выросли в обществе с его иерархическими структурами, законами и табу. В обществе, где начальники всегда правы и могут отдавать приказы подчиненным. В обществе, где люди разговаривают друг с другом с позицией силы, часто не уважая в собеседнике равного себе человека. Или разговаривают с позицией подобострастного подчинения, уничтожая в себе остатки свободного сознания. Но тогда получается, что ситуация безвыходная, В детстве человек лгал, чтобы угодить родителям и учителям, становится взрослым, лжет, угождая начальству, жене, лечащему врачу и, опять же, родителям. Ложь как сохранение неприкосновенности внутреннего мира. Зачем же лгать? А сокровенном можно просто промолчать или сказать «Извините, я не хочу об этом говорить». Нет, лгут не только и не столько ради защиты сокровенного. Лгут ради того, чтобы казаться. Казаться кем-то другим более лояльным, справедливым, исполнительным, лгут ради того, чтобы казаться честным. Так можно ли выработать иммунитет к лжи? И если да, то как? Мне думается только уважением к человеческой личности, уважением к мнению любого человека, в том числе ребенка, уважение к его тайнам, отсутствием давления и шантажа, стремлением понять человека, даже если этому человеку всего три года». И надо-надо выдавливать из себя раба по капле. Надо проецировать это понимание на взаимоотношения врача и пациента. Только так мы научимся взаимодействовать для реализации общей цели — борьбы с болезнью.